Глава шестая Утро для похмельных и невыспавшихся лешего и карата отдавалось головной болью и сушняком. Собрав вещи, они отправились первым делом к Роджеру вернуть ключи и сообщить о выбитой двери. В пустом лагере ни души. И шехом разносились трели птиц. Красные солнечные лучи наискосок проглядывали сквозь кроны сосен, Доковыляв до кафе, Карат положил руку на плечо товарищу и приблизился к двери. Постучав три раза, Глубоков вздохнул и тяжело опустил голову. С другой стороны незамедлительно послышались шаги и недовольный голос Роджера, который сходу стегнул утренних гостей. «Кого еще принесло в такую рань?» «Это мы, Роджер, Карат и Леший, пришли вернуть тебе ключи и...» Неожиданно перед носом распахнулась дверь. В проеме стоял насупившийся трактирщик. «Что еще?» Забрав ключи, кивнул он. К нам ночью заглянул гром и выбил дверь. Мы с Лешем аккуратно приставили ее. Короче, она держится на замке. «Вот гад!» Скрестив на груди руки, презрительно сплюнул Роджер. «Мудак!» «Я ему руки переломаю с ногами». «Ладно, господа. С вас ничего не возьму». А вот этот хер теперь мне должен как минимум пять спаранов. Короче, идем к автобусу. Втроем они прошагали на место, где раньше была стоянка, а теперь зона сбора сталкеров. По сокращенному пути по тропинке шли минут пять. Первыми в глаза Лешему бросились укрепления из мешков с песком с отверстиями для пулеметов. — А от кого все эти укрепления? — От непрошенных гостей, — усмехнулся Карат. «Точно!» — подметил Роджер. В центре стоял облезлый автобус. Леший сразу вспомнил, что в таком... В детстве его возили в школу, в соседнюю деревню. ГАЗ-5312-1040 охраняли пятеро автоматчиков в камуфляже. Оба стояли у распахнутой двери. Роджер указал на одного, и пулей влетел в салон. «Гром, я тебе сейчас глаз на жопу натяну!» Двое САК-47 резко перегородили вход Лешему и Карату. По зову сердца или просто не понравился такой прием, но ребята воспользовались способностями. Карат ускорился и по-быстрому уложил преграду, словно старый трухлявый забор. Леший в это время незамеченным проскользнул в автобусы и кое-как вовремя стянул с лица грома накаленную ладонь Роджера. Бедолага уже дергался в предсмертных конвульсиях. «Успокойся!» «Падла!» — проревел неугомонный трактирщик. — Су! Он заеб... Почувствовав затылком дуло, он все же сдался. Опустил руки. — Хорош иметь всем нам мозги. Все личные дела только снаружи. — отчеканил женский голос. — Вот только тебя здесь не хватало, Леона Грин! — скривился Роджер. — Заткнись, придурок. Или я тебя прямо сейчас вышиву мозги брезгливо поморщилась она. Медленно обведя салон взглядом, тоном, не допускающим возражения, громко прокричала. «Все! Притихли суслики! Иначе отправитесь в пекло своим ходом! Усекли?» е... «А где дети?» Послышался удивленный голос Карата. «Все пухленькие, с тремя подбородками, в новеньких взрослых костюмах. Прям спецназ!» Он шутливо замахнулся рукой на сидевшего на первом сиденье пузатого мужчину. «Значит, повезем трусливых. Ну что, могу поздравить. Карат с вами. Значит, все будет хорошо». «Ты еще кто такой?» Леона переключила внимание на него. «Девушка». Игриво начал новобранец. «Я рейдер. Сталкер. Одинокий рейдер. Не умничай, понял? Лучше назови свое имя, сталкер». «Карат». — Хм... Меня наняли помочь детишкам, а не этим. — Эти неплохо платят мятому, — перебила Леона и вплотную подошла к Карату. — Займись делом и не возникай. Я не потерплю разборок в моем автобусе. Я водитель, капитан, и ты будешь слушаться меня, выполнять мои приказы, как и все эти пупсики, или пошел отсюда нахер. Понял? — Не дерзи, — погрозил пальцем Карат. Перед лицом девушки. Мне платят, я работаю. А Роджер по делу пришел в твой автобус. Гром в его коттедже дверь сломал. Леона покосилась на побледневшего сталкера. Карат говорит правду. «Да», — кивнул он и опустил садливо глаза. «Так получилось». «Заплати за дверь, и мы наконец поедем, понял?» Гром без лишних колебаний достал из внутреннего кармана с парана и протянул трактирщику. Роджер молча забрал плату за выбитую дверь и предупредил, что он должен еще четыре виноградины. После чего незамедлительно покинул автобус. А Леший, переглянувшись с Каратом, занял свободное место у окна. Поехали? Широко улыбнувшись весельчак пропустил Леона на место. Проходя мимо Карата, строптивая брюнетка намеренно задела плечом его грудь, чтобы показать свое исключительное положение. Не сбавляя ходу, Она ловко перешагнула через невысокую перегородку. Сев за руль, потянула на себя рычаг. Когда дверь закрылась, мотор под капотом взревел, словно дикий зверь. Включив первую передачу, Леона бросила взгляд в зеркало, которое полностью отражало салон. Автобус дернулся вперед и, шурша колесами, тихонечко покатился к воротам. Старенький газ то и дело трясло на грунтовой дороге. Сумрак медленно поглощал все вокруг. Вскоре на небе показались первые звезды. Все понимали. Настает время злобных тварей. Каждый приготовился к худшему раскладу. Остановиться — значит потерять время. «Это местечко кишет зараженными», — начала Леона. «Я надеюсь на вас, ребята». Исказив лицо в злобной хмылке, она прибавила газу. В кромешной тьме рёв мотора смешался с визгом и рокотом. Тотчас под колёсами машины послышался хруст. Автобус нехило потряхивало. «Что происходит?» Не выдержал Леша и передёрнул затвор. «Здесь неподалёку быстрый кластер. Похоже, рынок. Это гиблое место раз в час пополняется свежаками. В основном пустышки. Но может встретиться и покрупнее. На секунду Карат замер. Ааа! а в какой-то момент автобус резко вильнул вправо, и в заднюю часть неожиданно для всех ударило что-то тяжелое, словно бетонный блок. Леона как будто была готова к этому и сумела удержать автобус. Колеса вновь вписались в колею. «Гром! Гранаты!» — громко скомандовала она. Сталкер, не задавая лишних вопросов, открыл заднюю дверь и метнул в темноту десяток наступательных гранат. Вспышки от взрывов осветили ужасную картину. На фоне мелькали сотни силуэтов зараженных и сопровождавших их тварей. «Обязательно нужно проехать мост, чтобы спастись, или нам хана. ЗЗ должен был все подготовить». Леона кивнула и прибавила газу. «Должен». До реки оставалось меньше километра. Автобус снесся на максимальной скорости. Рессоры, натужно выгибаясь, трещали и скрипели. Мотор ревел, словно дикий зверь. Атака тварей продолжалась, будто их кто-то специально подгонял плетью. Но кто? Неожиданно. В правую сторону автобуса врезалось что-то нереально тяжелое, как дюжина бетонных блоков. Леона уже не смогла предотвратить неизбежное, и машина, кувыркнувшись пару раз в воздухе, чудом приземлилась на колеса. Мнимую тишину тут же потревожил звериный рык. Всех нехило тряхнуло, многие разбились в кровь. Вялая суета разбавилась протяжными стонами раненых. «Все живы?» — в темноте послышался обеспокойный голос Леоны. Она повернула ключ зажигания, и двигатель кое-как завелся. Свет единственной уцелевшей фары обнажил пятиметрового монстра в панцире. Клацая клыкастой пастью, рубер вызывающе расставил когтистые руки. «Что за х...» Леший, округлив глаза, проглотил комок страха. Не «Неси, братан!» — гром развернул козырек назад. «Прорвемся!» «Точно!» Карат скривился в усмешке и передернул затвор автомата. «Это тебе не с пустышками воевать. Перед нами настоящая машина для убийства. Странно одно и непонятно. Почему он не нападает на нас? Я его сейчас хлопну. Остановись, дурак!» Неожиданно монстр нырнул в темноту, и в воздухе показалась сигнальная ракета. Все вздохнули с облегчением. Леона нажала педаль газа, и машина, скрипя рессорами, поехала вперед. До моста оставалось совсем немного, но что-то пошло не так. С двух сторон автобус прижали два БМП, словно взяли в клещи. Как ни пыталась Леона давить на педаль, автобус буксовал на месте. Вскоре подъехали еще три грузовых ЗИЛа. «Не паникуем», — она старалась всех успокоить, но, скорее всего, внушала в первую очередь это себе. «Все будет хорошо». «Кажись, мы попали на пачку вкладышей», — Карат кивнул Лешему. «Это муры». «Вот суки!» — Гром нервно вругался. «Нас, видимо, сдали. Никто не знал про дату выезда, кроме спецгруппы, и я не думаю, что среди сталкеров есть крысы». «Надеюсь, ты прав». Карат посмотрел на здоровяка пепеляющим взглядом и потянулся к окну, чтобы оглядеться. Ёб! Он еле успел увернуться от влетевших дымовых шашек. «Всем приготовиться!» В заполненный едким дымом автобус ворвались вооруженные бойцы. Незнакомцы в масках, особо не церемонясь, избивали всех подряд. В шли кулаки, ноги, приклады. Леший хотел противостоять бандитам, дернулся на одного, но сразу получил ногой в грудь. Вылетев в разбитое окно, лесник приземлился прямо под колеса одного из БМП. Лишь чудом он остался жив. Вовремя бывало, перекатился на спину и воспользовался своим умением. Зажмурившись, до последнего старался быть невидимым. Казалось, тело вот-вот вспыхнет от перегрева. Резко выдохнув, он открыл глаза. Вокруг лишь сумрак, ничего не видно, лишь небо переливалось изумрудами. Звон в ушах постепенно стих, но голова все еще трещала. Стрепенувшись, он осмелился подняться. Обойдя автобус Леоны, и не верил своим глазам. Машина выглядела так, словно ее терзал гигантский хищник. Вмятые бока, сорванная крыша, оторванные колеса. Леший решил не возвращаться обратно в Стапа, а отправиться на выручку карата, чтобы вместе решить проблему с пауком. Из боевого у него остались нож, фаер и пара наступательных гранат. Обыскав салон, он нашел пистолет под сиденьем. В магазине находился лишь один неизрасходованный патрон. Убрав трофей за ремень, Леший отправился к мосту. Примерно полчаса прошагал до переправы, на другом берегу дорога извилисто уходила в сторону оврага и утопала в темноте. Спустя час разноцветная россыпь над головой исчезла и запахла хвоей. «В лесу я как дома», — шутливо произнеся, словно поговорку, леший на всякий случай обнажил боевой нож. В плотном массиве чувствовалась некая острота. Каждый шорох, скрип настораживал. Неожиданно с обочины на него набросился некто. В кромешной тьме леший не мог разглядеть лица. Изловчившись, он зажег фаер и махнул им. Красное пламя тотчас ослепило неприятеля. Извернувшись, лесник справа зарядил в мягкую бороду, и противник, пошатнувшись, рухнул на землю. Учащенно дыша, леший пытался успокоиться. Упав на колени перед злодеем, перевернул его на спину в красном свете отчетливо виднелось заросшее человеческое лицо. Лешему сразу показались знакомыми глаза недоброжелателя. Проглотив застывший комок, он приложил два пальца к его шее, чтобы прощупать пульс, и удивленно выдавил из себя. «Сашка!» Старый друг словно услышал его, вяло шевеля губами. Будто в бреду он ответил. «Рома, прости!» Санек! В голове Лешего мысли закружились, словно ураган. Он не ожидал такого поворота. Встретить друга в жестоком мире, наполненном злобными тварями. Обняв его крепко, по-дружески, Леший широко улыбнулся. Ты как сюда попал? Прости, друг, виновато повторил тот слабым голосом. Ты, прости меня. Жизнь такая. Жора падла, сдал тебя лесорубам». Я только ему рассказал, что ты ведёшь слежку. Больше никому. Хотел предупредить, но мой уазик в районе третьего километра объехал в туман. Неожиданно впереди мелькнул силуэт. Я нажал на тормоз и машина, зацепив обочину. Улетела в кювет. Сашка. Леший с недовольным выражением лица прохладно хлопнул по плечу участкового. — Слушай, если что, я тут оборудовал местечко. Можешь приночевать у меня. — Некогда мне. Нужно спасти своих ребят. Если это твари, у которых база в пяти километрах отсюда, то им хана. Душераздирающие крики доносятся от огромного ангара, когда к ним приезжает колонна на новеньких КамАЗах в сопровождении броневиков. Скорее всего, раньше в нем разводили какую-то живность, а теперь мучают людей. Я точно знаю! Скорее всего, одна из ферм Муров. А приезжают к ним внешники за образцами органов. Друг. Виновато опустил глаза Сашка и проглотил застывший в горле комок. «У тебя нет глоточка живчика? Я уже несколько часов без него. Чувствую, что со мной что-то не так. Держи». Леший отстегнул флягу и отдал ее бедолаге. Участковый с жадностью поглощал живительный напиток. Оторвав горлышко от губ, вдохнул полной грудью. «Как же хорошо! Здесь меня греком зовут!» Погоняла дали из-за горбинки на носу. Кто крестил тебя? ЗЗ. гниловатый тип. А тебя как? Лешим. Точно, как я не догадался. Лесник. Я... Улыбнувшись, грек продолжил. Так вот, ЗЗ хотел меня к себе подтянуть. Они с мятым тему для муров делают, конечно, не бесплатно. Ублюдком сливают один из пяти автобусов, а те взамен дают оружие, патроны и экипировку. А я вот отказался от мутных дел. Тогда меня приговорили. В десяти метрах от этого места должны были пристрелить, как собаку. Но спасибо одному человеку. Он предупредил, и я прихватил с собой для чебурека и капрона нежданчик. Свой табельный. Когда псы ЗЗ напали, мое тело накалилось, словно лава. Я стал неуязвимым убийцей. Чебуреку вырвал вместе с позвоночником голову а Капрона прожарил, словно шашлык. «Во! Как?» Он безумно округлил глаза. «Я пару раз пытался войти в это состояние, но все тщетно!» «Стикс наделил тебя хорошим умением, но его нужно просто развить. Видимо, редким. Про такой дар я слышу впервые. Смотри. Попробуй пошевелить ушами». «Ну?» «Теперь глубоко вдохни и попробуй задержать дыхание по максимуму». — Сейчас. — Грек напряг лицо, и на лбу показались огненные прожилки. Разинув рот, он изрыгнул огонь. Вся одежда тотчас вспыхнула, объятый пламенем, он шагнул вперед и резко остановился. — Спасибо тебе, друг! — произнес боец проникновенным голосом. — Не за что. Грек привел Лешего к обветшалому ангару без окон и дверей крыша которого отсутствовала полностью. Под ногами хрустел шифер и всякий мусор. На стенах виднелись глубокие царапины. «Осторожно, здесь яма», — предупредил бывший участковый. «К счастью, здесь есть подвал. Глубокий. Возможно, бомбоубежище. Двери там толстенные, есть генератор, а также пара кроватей. Я ничего не вижу». «Да погоди! Немного осталось, я тоже». «Сразу не заметил. Умели раньше строить. Ха-ха-ха». «Ты что так громко смеёшься? Не боишься нарваться на тварей?» Грек мгновенно изменился в лице. Обернувшись, молча кивнул на подсобку без двери. «Осторожно, крутые ступеньки». «Ну так что насчёт тварей?» «Не встречал здесь их. Но слышал по разговорам сталкеров, что самые опасные в пекле». «Согласен. Погано это место, но хабара полно». Три пролета они прошли вниз, пока не уперлись в железную дверь с круглой ручкой в центре. Грек схватился за нее обеими руками и покрутил механизм против часовой стрелки. Сразу же эхом щелкнул замок, и дверь слегка отошла от стены. «Вроде все». Грек кивнул и потянул ручку на себя. Массивное полотно толщиной в метр свободно открылось. Практически на ощупь они дошли до комнаты, где находился генератор. В кромешной темноте было трудно завести его, но все же у них получилось. Топлива оставалось меньше половины. Накал в фонарях сразу осветил бетонное подземелье. Потрескавшуюся штукатурку на зеленых стенах, разбросанные повсюду хлам, противогазы, костюмы защиты. «Видимо, кто-то спешил покинуть это место», — подметил Леший. «Уверяю, в бункере безопасно. Я здесь уже неделю живу». И, как видишь, еще живой. Не ссы. Все хорошо. Идем отдохнем, нам нужен сон. Завтра постараемся помочь твоим». На мгновение Грек замер, и после короткой паузы шутливо буркнул. «Друзьям!» «А кто охранять будет наш здоровый крепкий сон?» «Комната небольшая, дверь железная, закрывается надежным замком изнутри. О генераторе не беспокойся. Плевать на него». «Я здесь все равно не останусь». Грек подружески хлопнул по плечу Лешева. «С тобой отправлюсь в это логово. Лишний ствол тебе точно не помешает». «Хорошо. Буду признателен, друг».